В то же время пролетарский демократ Горький советовал критически отнестись к Соловьевскому патриотизму. Что он имел в виду? Действительно, патриотизм характерен для жизни и творчества историка. Соловьев был патриотом России, той страны, где он родился и трудился. Он любил свою родину, желал добра и преуспеяния ее народу, прежде всего русскому народу. Такая любовь лишена была у историка шовинистических ноток. Понятно, Соловьевский патриотизм – это монархический патриотизм либерала-западника, объективно носителя буржуазной идеологии. Но в России середины XIX века именно как носитель этой идеологии Соловьев настойчиво выступал за «прогресс» за преобразование в духе буржуазных реформ 60-70-х годов, проводимые твердо и последовательно сильной властью монарха, как ему искренне казалось, ради общего блага. При этом патриотизм Соловьева, человека глубоко верующего, выступал в тесном единении с религией. Нельзя, однако, не отметить, что религиозные убеждения не мешали ему, как историку, весьма отрицательно относиться к официальной православной церкви и духовенству. Выступая за прогресс и преобразования, которые, как он считал, могли бы предупредить нежелательные революционные потрясения, Соловьев постоянно твердил о величии и святости труда о необходимости напряженной, целеустремленной, сознательной, активной деятельности во всех областях, в общественной жизни, в хозяйстве, в науке, в любом деле. Годы участия России в Первой мировой войне, падение царизма, грандиозные события Великой Октябрьской революции, гражданской войны и иностранной интервенции, последующие заботы о восстановлении народного хозяйства, Все это, понятно, временно отдаляло общественность молодой советской России от раздумий о далеком прошлом. В мае 1920 года было не до исторических юбилеев. Столетие со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева прошло почти незамеченным. В скромном собрании в Обществе российских архивных деятелей Пресняков прочитал речь. Рождественскому удалось опубликовать небольшую статью. Это были отзвуки прежней буржуазной историографии конца XIX – начала XX века. Важные для своего времени попытки с марксистских позиций подойти к дореволюционной русской исторической науке связаны с именем Покровского. В курсе лекции «Борьба классов» И «Русская историческая литература», 1923 год, в очерке «Как и кем писалась русская история до марксистов», приложенном к его «Русской истории» в самом сжатом очерке, 1920 год, Покровский первый дал четкие определения Соловьеву и его трудам. Соловьев, безусловно, есть величайший русский историк XIX столетия писал Покровский, его отличительной чертой среди русских историков прежде всего является громадная историческая образованность. Он был в курсе всего, что писалось по истории на всех языках. По мнению Покровского, у Соловьева встречается даже ряд таких объяснений русской истории, которые очень напоминают, по крайней мере, экономический материализм. Отмечая колоссальное влияние Соловьева и прямое, и в особенности посредством Ключевского, Покровский четко и исторически справедливо указал, что мировоззрение Соловьева было глубоко буржуазное, что сам историк принадлежал к кругу зажиточного городского духовенства, которое вело буржуазный образ жизни и было проникнуто теми взглядами и симпатиями, которые свойственны зажиточной городской интеллигенции. Покровский. Историческая наука и борьба классов. Выпуск 1. Москва-Ленинград. 1933 год. Страницы 52 и 53. Наряду с этими, несомненно, верными суждениями, Покровский относил труды Соловьева к русской классической исторической литературе, а всю эту литературу размашисто и вряд ли научно-основательно объявлял насквозь великодержавной и националистической. Смотрите там же, страница 125. Опубликованная в 1927 году статья Лазинского одного из студентов в семинарах Покровского в Институте Красной Профессуры, в таком же духе и называлась «Историк Великодержавной России Соловьев». С таким пониманием был связан и жесткий прогноз Покровского. Лет через 15-20 читать Соловьева и Ключевского перестанут, как теперь никто не читает уже Карамзина. «Русская историческая литература в классовом освещении», сборник статей под редакцией Покровского, том 1 «Москва», 1927 год, страницы 204, 276 и 8. Дальнейшее развитие нашего общественного сознания и исторической науки показало совершенную несостоятельность этого прогноза. Начиная с сороковых, особенно же с конца пятидесятых и шестидесятых годов, научное наследие Сергея Михайловича Соловьева издается и переиздается, читается и изучается, получило широкое признание наших современников как важная составная часть русской культуры».